«Мир Божий да пребудет со всеми вами, дорогие радиослушатели!» Так, как мы только что прочли, описывает евангелист необыкновенную встречу праведного старца Симеона с пришедшим в мир Спасителем, младенцем Иисусом Христом. На глазах людей того времени исполнялось библейское пророчество о пришествии Мессии, но немногие тогда узнали в нем того, о ком говорило Слово Божье от начала, немногие тогда последовали ему в жизни и в учении. Немногим более 30 лет жизни его на земле, всего около трех лет служения для спасения погибающих, но какой ярчайший свет явил он для множества людей и народов! Тот младенец, которого старец встретил в храме, действительно стал славой и надеждой человечества. Сегодня многим людям, к сожалению, неизвестно значение праздника Сретения. Одна пожилая набожная женщина говорила, что в этот праздник зима и лето встречаются. Она совсем ничего не знала, что написано в Евангелии об этом. «Мы живем в замечательное время, когда на наших глазах совершаются все пророчества Библии, указывающие на близость второго пришествия Господа Иисуса Христа». Для многих из нас это очень трудное время, время больших проблем, время непонятных и часто неприятных изменений в экономике и в укладе жизни, но самое главное – это время разрушения прежних моральных и духовных устоев. Сегодня важнейший признак пришествия Господа – это проповедь Евангелия, которая достигает даже самых отдаленных уголков земного шара, самых малых и неизвестных народов. Как сказал Иисус Христос, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Если мы верим всему написанному об Иисусе Христе, тогда надо верить и тому, что Он говорил о Своем Втором пришествии. Как тогда старец Симеон, который чаял утешение Израилева, своими глазами, сподобился увидеть Господа и Спасителя, так и сегодня живущие надеждой на Него могут достигнуть времени, о котором апостол Павел сказал, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие». Так написано в 15 главе первого послания к Коринфянам с 51 по 53 стихи. «Симеон увидел младенца и узнал в нем Спасителя мира, только потому, что ему, человеку благочестивому и праведному, открыл это Святой Дух». Такие люди, как Симеон, достигнут пришествия Господа Иисуса Христа и в наше время. Где же такие люди, и как можно в этой жизни остаться праведным и благочестивым? Действительно, сейчас трудно выжить человеку, который руководствуется моральными нормами христианства, принципами, по которым жил на этой земле Иисус Христос. Наше время безжалостно растаптывает тех, кто хранит доверчивость, милосердие и отзывчивость к нуждам ближних. В окружающих нас людях умножается зло, стяжательство, стремление добиться своего любой ценой. Кто из нас еще не столкнулся с несправедливостью человеческого общества? Кто в ответ на любовь не получал насмешку и надругательство? Почему все это происходит на земле? Почему Бог не остановит это? Это очень сложные жизненные вопросы, связанные с разбитыми сердцами искалеченными судьбами. Те, которые в своей жизни подвергались подобным ударам, часто ожесточаются и начинают поступать так, как ведут себя их обидчики. Так умножается зло. Но сказать, что каким-то образом Бог виноват в этом, что Он не останавливает зло, что оно Его устраивает, это неправда. Вот как через уста пророка Иеремии Бог выражает свою боль о людях на земле. «О, кто даст главе моей воду?» и глазам моим источник слез, и я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего». Так записано в 9 главе, в первом стихе книги пророка Иеремии. Когда в начале творения человек согрешил и предал себя во власть того, кто есть отец всякой лжи, управление на земле перешло от человека к сатане. Так, например, в послании к римлянам апостол Павел в 6 главе пишет, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания,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 Кто встретился в жизни своей со своим Спасителем Иисусом Христом, как однажды увидел его старец Симеон, тот увидел славу спасения Божия. С ним можно и сегодня повстречаться в любой церкви, где проповедуется прощение грехов ради имени его. Он силен и тебе дать новую жизнь и праведность, помочь в твоем стремлении к благочестию. Ты увидишь, как это прекрасно, когда князь мира сего не имеет в тебе ничего, но Господь Иисус Христос, принадлежит тебе, а ты ему». Хочу мы твои, мой Господь, дорогой, я хочу в чистоте проводить жизни дни, я хочу каждый день. хочу, чтобы сердце Свой жизненный срок С каждым стуком славиней Прославляла тебя Я хочу, чтобы каждый Я хочу приставывать слово Как тебе благодарен Что-то ключевое Пуговский сияй. Где ты сорок духом? Я хочу, чтоб тобой я жил. It's